Уфа, 1987 год, страница 50-64. Примечательным фактом в восстании 1755 года явилось то, что его участники выступали не только против откровенно грабительских действий русской администрации, но и против феодализирующейся местной башкирской знати старшин. Несмотря на отчаянное сопротивление восставших, движение было достаточно быстро подавлено благодаря спорой распорядительности и коварным действиям оренбургского генерал-губернатора Неплюева, по прямому подстрекательству которого обманутые казахи выступили против ждавших от них помощи башкир, ускорив тем самым поражение восстания. А затем уже башкирцы отправились за яик и начали опустошать улусы казахов. В связи с этим Неплюев самодовольно доносил Елизавете, что сие происшествие положило таковую вражду между теми мятежными народами, что Россия от согласия их может быть безопасна. Жизнь Неплюева им самим написанная. Отечественные записки Санкт-Петербург, 1825 год, часть 24, страница 267. В этом бесстыдном откровении... отразилась вся сущность имперской политики «разделяй и властвуй» в отношении нерусских народов. В целом, в национально-освободительной борьбе народов против колонизаторских устремлений русского абсолютизма Соловьев видел лишь разрушительное, антигосударственное начало. Внешняя политика, семилетняя война Как уже отмечалось выше, преобладающее внимание в комментируемых томах Соловьев уделил освещению внешней политики России. Такое соотношение материала является традиционным для большинства томов истории России. На основе нового фактического материала Соловьеву удалось проанализировать запутанные вопросы сложной международной обстановки в Европе, и дать в целом реальную картину внешнеполитического положения России в середине XVIII века. Ученый с присущим ему литературным блеском и мастерством раскрывает суть политических интриг при дворах не только ведущих государств континента, хотя порой и чрезмерно увлекается описанием событий не первой важности, имеющих частное значение. Но в этом есть и своя положительная сторона. Его история России населена реальными историческими персонажами, характеристика действий и поступков которых помогает лучше понять тайные пружины сложнейших дипломатических ходов и лишенных альтруизма внешнеполитических замыслов. Соловьев справедливо отмечает возросший международный авторитет России — союза с которой в этот период усиленно искали многие страны Европы, ее упрочившееся влияние среди европейских государств. При всем том, в освящении Соловьевым внешнеполитической истории отсутствует осознанное стремление показать социальную основу внешней политики России, отражавшей интересы господствующего класса, сословия, дворянства. Укажем также, что Соловьев порой явно переоценивает влияние отдельных политических деятелей и дипломатов на внешнеполитический курс страны, не принимая в расчет принципы его формирования. В общей характеристике внешней политики России Соловьев допускал очевидную идеализацию вопреки им же самим, приводимым фактом стремясь доказать миролюбие русского самодержавия, явно и, видимо, действительно не замечая большой активности русского правительства на внешнеполитической арене. Определяя основы внешней политики России, Соловьев несколько наивно пишет о том, как просто они были тогда и заключались всего лишь в сохранении политического равновесия Европы. Страница 600 7. Но интересы России, как это видно и из используемого им материала, далеко не ограничивались этой задачей. В комментируемых томах истории России» автор подробно, хотя и несколько расплывчато, знакомит читателя с политической ситуацией в Европе в середине XVIII века, когда назревал новый общеевропейский конфликт. Так он подчеркивает, что в это время происходили подготовка и образование союзов Франции, Австрии, Саксонии и России против Пруссии. Но, с другой стороны, к этому же времени относится резкое обострение англо-французских противоречий в борьбе за североамериканские колонии. Постепенно соперничество между Англией и Францией за заморские территории переросло в открытую войну. Поиски союзников со стороны этих держав в Европе привели к заключению Уайтхоллского-Вестминстерского союзного договора в январе 1756 года между Великобританией и Пруссией, острие которого было направлено против Франции. Сближение последней с ее давним политическим противником Австрией было таким образом предопределено. В свою очередь и Австрия не в меньшей мере была заинтересована в поддержке Франции, так как в лице последней надеялась обрести союзницу в своей борьбе с Пруссией за гегемонию в Священной Римской империи. Всевозрастающее влияние Пруссии в европейских делах при поддержке Великобритании и ее откровенные агрессивные устремления к захвату новых территорий в Центральной и Восточной Европе определенно не могли нравиться и России, имевшей достаточные основания для опасений за судьбу своих прибалтийских владений. Уайтхоллский договор и Версальский союзный договор в мае того же года, заключенный между Австрией и Францией, сыграли ключевую роль В дипломатической подготовке наиболее важного внешнеполитического события последних лет правления Елизаветы, Семилетней войны, 1756-1763 годы. Смотрите «Семилетняя война», материалы о действиях русской армии и флота в 1758-1762 годах, Москва, 1948 год. Вазилевич, разгром русскими войсками прусской армии Фридриха II и взятие Берлина, 1760 год, Москва, 1946 год. Фруменков, участие России в Семилетней войне, разгром русскими войсками прусской армии Фридриха II и взятие Берлина, Архангельск, 1957 год. Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй половине XVIII века. Страницы 307, 349 и 387, 403.